Поисковый рейдер Шустер-Эпсилон-75. Пронг-32, табаска доминанты Земли. Странно, но право первым ступить на почву незнакомой планеты выпало Сане Веселову, а вовсе не бригадиру или штурману. Сначала Саня удивился, но позже понял, в чем дело. Отныне бригадир, штурман и мимронаучницы — хранители чрезвычайно важной информации. они конечно, тоже многое известно, но в экипаже рейдера именно он на текущий момент является наименее ценным человеком. Дурень-советник с фолька в этом смысле еще менее ценен, но, положа руку на сердце, кто осмелится ожидать от него толковых действий в столь экстремальных условиях? Поэтому бригадир мрачно отпер сейф, вынул тяжелый штатный лучевик и вручил сани «Держи. Задача». пройтись по окрестностям, понять, насколько снаружи можно выжить. В идеале подыскать место под первый лагерь и под склад, куда мы для начала спрячем жратву, вещи и ценное оборудование, пещеру какую-нибудь или что-нибудь в этом роде. Времени тебе три часа, если ничего не обнаружишь. — Коли обнаружишь, решим по обстановке. — Вопросы? Саня взволнованно сглотнул и вопросительно покосился на лучевик. — Здесь джунгли, кадет, — милостиво объяснил из своего кресла шулейка. — Зверушки, кусь-кусь. — А ты нам очень даже дорог, хоть ты и обормот изрядный. Саня нашел в его словах известный резон, относительно зверушек, по крайней мере. Нос к носу столкнуться с каким-нибудь местным тигрисом без лучевика совсем не одно и то же, что столкнуться нос к носу с местным тигрисом, имея под рукой лучевик. И пусть неизвестно, куда следует стрелять, в башку или грудину, в потоковом режиме Саня просто посечет зверя на куски. Относительно собственной ценности для старших коллег-поисковиков Саня терзался обоснованными сомнениями. Какого тогда рожна, форменным образом измывались над ним весь рейс. Кадет туда, кадет сюда. Чуть что, сразу кадет. А он же сто лет не кадет. Ну, пусть не сто, пусть семь с половиной. 12 рейдов за спиной. И разве важно, что большинство рейдов короткие, двух, трех, максимум четырехмесячные? Да и глубоких уже целых два, этот третий. Но в глубине души Саня сознавал, что сердится только из поверхностного упрямства. Не будут же старики, бригадиры и помбрик самостоятельно драить переборки в мастерской, если баллон с коллоидом разгерметизировался и бубухнул. А моложе Сане все равно никого нет. Стало быть, кадет сюда. — Не хлюпай, кадет! — тимурович по-отцовски потрепал его по плечу. «Удачи — Удачи! И Саня пошел. Надел рабочий комбез, специальные пустотные ботинки, нахлобучил оперативный шлем для работы в атмосфере, навесил датчики, не будь они столь крохотными, точно сразу же стал бы похож на новогоднюю елочку. Взял наперевес лучевик, глубоко вздохнул и направился к шлюзу. Инъекции биоблокады и антиаллерганов все шести разделали сразу после посадки. Хотя упрямец-советник долго сопротивлялся и отпихивался. «Ладно, дохни, если охота», — сдался, наконец, и о врача плужник научти я за тебя не в ответе. Ни как врач, ни как капитан. Дикси». Отчета латынь на паулисту подействовала, и тот сдался. Плужник тут же прижал к его предплечью пистолет-инъектор и нажал на спуск. Когда створки шлюза разошлись, Саня первым делом глубоко вдохнул в легкий воздух нового для себя мира. Новый мир терпко пах цветами, мокрой листвой, гниющими водорослями, пах необузданной первобытной жизнью, чистой, незагаженной отходами производства, выхлопом механизмов и прочим гибельным пунктам. по следам техноцивилизации. табаска источала приятные, хотя и рисковатые после нескольких месяцев пребывания в стерильной корабельной атмосфере запахи. — Привет! — поздоровался с планетой Саня и выбрался на обшивку. — Надеюсь, ты не кусаешься.